Глава 3. Криминал. Обеспокоился Дима. Меньше всего ему хотелось иметь дело со следователями или полицией. Хотя одно предложение из сводки происшествий внушало надежду. Это слово о том, что у умершего нет повреждений. Но это при наружном осмотре. При вскрытии какие-нибудь да будут выявлены. Не от испуга же он умер. А после воздействия на него Дмитрия. Как и каким способом? Он и сам не знал. Следующим днем после работы связался по телефону со старшим. Попросил встречи. «Это срочно? Что-то случилось?» «День могу потерпеть». «Ладно, если будет возможность, перезвоню». Дмитрий пришел на квартиру, поужинал, включил телевизор. Как раз начиналась программа о городских происшествиях. Даже удивился, сколько несчастных случаев произошло. Несколько аварий, Серия грабежей, пара убийств. Да еще не лепится. Женщина, выпала из окна девятого этажа, ухитрилась вцепиться в кондиционер на восьмом, где провисела до прибытия спасателей. Вот что значит жажда жизни. А про вчерашнее убийство молчок. То ли нечего сообщить, то ли тайна следствия. В десятом часу звонок от старшего. — Ты дома? Тогда я подъеду. Не поздно? — Детское время, жду. Виктору Алексеевичу все рассказал. О первом применении руки в подземелье и о попытке незнакомца застрелить мужчину и его вмешательстве. «Тебя так и тянет к разного рода приключениям», — поморщился старший. С одной стороны, я как пистолет с глушителем увидел, понял, убьет он мужика. Как-то не по себе стало. А с другой стороны, посмотреть. Вот застрелил бы он его, осмотрелся, а я рядом. Зачем убийца-свидетель? Он бы меня грохнул. «Не исключено. А теперь объясни, как ты это делаешь». «Наши люди такого не умеют. Чужие мысли слышать — это да. В головы, что неподалеку, приказы вкладывать, скорее, настоятельные советы или пожелания запросто. И люди расценивают их как свои мысли и действуют, как им внушили». «Объяснить не смогу. Пробовал вон хрустальную вазу на столе сдвинуть или сбросить дистанционно, не прикасаясь. Не получается». Старший посмотрел с интересом. Видимо, с такими способностями Дмитрий был один. Больше ничего необычного не появилось? Вроде нет. Последствия? Так им зацепиться не за что. Сам понимаешь, сейчас видеокамера на каждом углу. Весь город просматривается. Оружия в руках у тебя не было. Полагаю, жди завтра встречи с полицией. Вычислят непременно весь твой вчерашний путь и место жительства. Веди себя спокойно. Оружия у тебя не было. А то, что шустро смылся, так испугался, объяснимо. Прежде чем ответить, слова взвешивай. Могут задавать одни и те же вопросы, чтобы сбить с толку. А вообще, занятно более чем. Ладно, у меня еще дела. Если что, держи в курсе. По телефону ни одного слова. Только о встрече договориться. Сам знаешь, все телефоны, хоть мобильные, хоть стационарные, прослушиваются и записываются. По закону Юровой. «Наслышан. Тогда не хворай». Пожал руку и ушел. Через несколько минут звонок в дверь. Дима подумал, что старший вернулся. Забыл что-то сказать. Дверь открыл, а на пороге двое в штатском. Но с первого взгляда, понятно, служивые. Короткие по уставу прически. А еще взгляды специфические, оценивающие. «Не вструив? Он самый, чем обязан в сей поздний час. «Нам бы побеседовать недолго, или предпочтете завтра с утра в отдел полиции?» «Уж лучше сейчас, только попрошу предъявить документы». Молча предъявили, прошли в комнату. «Садитесь», — предложил Дима. «Присаживайтесь», — поправил один из полицейских. «Сажает суд». Дмитрий сел сам, полицейский тоже. Один положил на стол папку с бумагами. «Попрошу паспорт». Дима паспорт предъявил. Регистрация у него в общежитии НИ, иначе на работу в секретное учреждение не берут. Один из полицейских списал данные в протокол допроса свидетеля, как успел Дима прочитать на бланке. Начали допрос по существу. Куда вчера шел, что видел. Не юлил, все рассказал, как было. Шел за мужчиной, потом тот достал пистолет. Как понял Дима, он хотел стрелять в человека, который подошел к автомобилю. Потом предполагаемый киллер упал. Причем выстрелов или других звуков он не слышал. Испугался и почти побежал к метро. «А что с ним случилось-то?» — задал в конце вопрос Дмитрий. «Вопросы задаем мы!» Задали еще несколько вопросов, переспросили номер сотового телефона. «Ну да, по номеру можно отследить все перемещения человека. Наверное, уже проверили все номера у прохожих в этом микрорайоне». Вышки сотовой связи определяют местоположение довольно четко, а еще при серьезных переговорах лучше держать смартфон подальше от себя, даже выключенный. Умельцы из разных контор вполне могут задействовать микрофон при прослушке даже на выключенном смартфоне. На кнопочном телефоне такой фокус не удастся. Кто из серьезных людей в курсе, имеет при себе именно кнопочные телефоны. Не круто, нет ни WhatsApp, ни Вайбера зато полная конфиденциальность. Полицейские обязаны были опросить всех свидетелей по долгу службы. Тем более Дмитрий попал в поле зрения видеокамер. Однако держался он спокойно, и оружия на видео в руках не было. Ни ножа, ни пистолета, как и внешних воздействий на тело. Подписал протокол. Полицейские ушли. Фух, все шло, как предсказывал Виктор Алексеевич. Причем Дима все мысли полицейских читал. Однако ответы на вопросы давал, когда они были озвучены. Благо к данному вопросу успевал подготовиться, имея несколько секунд форы. Прошло несколько дней. Дмитрия никто не беспокоил. Он вел обычный образ жизни. Работа, квартира. Через несколько дней возвращался с работы, нес пакет с продуктами. По пути в магазин зашел. Подошел к двери подъезда, а сбоку мужчина к нему шагнул. Не узнаете? Дима сразу узнал. Это был тот, на которого покушался киллер. Узнаю. По-моему, вас показывали в сводке о происшествиях. Верно. По-моему, вы тоже имеете к этому отношение. Как же, свидетель. Ко мне уже из полиции приходили, допрашивали. Вы им можете говорить что угодно, но я-то отчетливо видел ваше движение, после которого киллер упал и сдох. Впрочем, туда ему и дорога. Придумывайте. Возможно, сделал непроизвольное движение от испуга. Согласитесь, не каждый день на ваших глазах происходит из ряда вон выходящее. Не повезло киллеру. Может, инфаркт или инсульт. Наверняка, нервная работенка. Это точно. Только я не вчера родился. Имел возможность посмотреть запись с уличной видеокамеры. Не движение испуганного человека это было, а бросок. Только не пойму, чего. Ну вот, сами себе противоречите». «Извините, я после работы устал, кушать хочу». «Не смею задерживать, но в любом случае благодарю». Незнакомец скептически посмотрел на пакет, кивнул, подошел к машине и уехал. Дима глянул на свои продукты. Ряженка, продукты с замороженными котлетами по-киевски, ржаной хлеб, связка бананов. Для человека состоятельного такие покупки, наверное, смешны, а то и жалкие. То, что незнакомец не беден, говорит и машина, и одежда. Кашемировый легкий плащ, туфли крокодиловой кожи. А на Диме китайская ветровка, джинсы и кроссовки тоже из Поднебесной. Не любителен понтов, не мажор. Надежда должна быть удобной и недорогой считал талон. Если порвешь или выпачкаешь, можно быстро заменить. Поднялся в квартиру, снял ветровку, на вешалку повесил. Что-то тяжелое в кармане, хотя он точно ничего туда не клал. Для смартфона ключей, бумажника, у него небольшая сумка на ремне через плечо. Полез в карман и вытащил пачку долларов. Причем американские деньги в банковской упаковке. Доллары раньше он видел, даже в руках держал, рассматривал, еще приятель в институте давал. Но сейчас они откуда. Он не настолько богатый, чтобы пачки иностранной валюты запросто в карманах таскать. Стоп. Несостоявшаяся жертва. Мужчина, с которым говорил у подъезда, когда уходил, вроде как задел Дмитрия случайно. Да, выходит, не задел, а деньги в карман ловко сунул. И где его искать? Да и настоящие ли деньги? Если подстава, то зачем? Сел за стол, бросил пачку на столешницу. В пачке 100 штук по 100 долларов. Итого 10 тысяч. Ежели по 60 деревянных, это получается многовато получается. Похоже, мужчина этот каким-то образом понял, кто его спас и решил отблагодарить. Ну, это его право. Пачка денег на столе отбила аппетит. В этой пачке его годовая зарплата рядового инженера. Вернуть не получится, он не знает адреса. К тому же Дима деньги не просил. Тем более не вымогал. Добровольное пожертвование за благое дело. Открыть счет в банке? Властям интересно станет, где взял. В первую очередь налоговой инспекции. Положил их во внутренний карман зимней куртки, что в шкафу висело. До зимы еще далеко. При первой же встрече посоветуются со старшим. Железная дверь квартиры, которую он арендовал, китайская. Железо тонюсенькое. Недавно показывали по ТВ, что замок в такой двери вырезается консервным ножом. То ли фейк, то ли правда. А следующим днем столкнулся в лифте с Викторией, соседкой с девятого этажа. «Доброе утро», — улыбнулась девушка. «И вам того же, на работу?» «Я учусь на последнем курсе». «О, еще почти целый год впереди, только октябрь начался. А что за институт или академия?» И сразу ее мысль уловил. «Сказать правду или приукрасить? Вдруг потом выяснится. Скажу, как есть». «В педагогическом университете. На филолога». «Разумное, доброе, вечное сеять будете». «Думаете, учительство — дело нужное?» «Судя по зарплатам педагогов, сомневаюсь. Была летом на практике, окунулась в жизнь рядового учителя». Лифт остановился на первом этаже. Оба вышли из дома. Направились к метро. Ну, в столице еще зарплаты терпимые, в провинции мизерные. Сказать ему, что я провинциалка, если парень москвич сразу интерес потеряет. Уж лучше промолчу. Спустились в метро, но сели в поезда, идущие в разные стороны. Вроде девушка не избалованная. Несколько дней отработал спокойно. Никаких происшествий не было. А в пятницу подошел к дому. Из приметной «Теслы» Мужчина выбрался. «Добрый вечер», — поздоровался первым. «Добрый, если он добрый». «А что, есть какой-то повод сомневаться?» «Раз вы появились, значит, есть». «Слава богу, не у меня». «Тогда до свидания, а лучше прощайте». «Минуточку, не так скоро. Есть разговор». Мужчина сделал знак, из машины выбрался еще один. Одет в фирменные шмотки, но физиономия выдает бывшего сидельца. Жесткий взгляд, короткая стрижка, на верхней челюсти золотая фикса. Раньше такие в моде были, указывали на положение в уголовной иерархии. Ныне коронки ставят из керамики или циркониевые, с виду от настоящего зуба не отличить. Мода пошла от наших людей, что посещают за границу. Там в 90-е русских узнавали по железным или золотым коронкам. Подошел бывший зэк, прищурился, Осмотрел Диму. «Приветствую. И вам доброго здоровья». Дима уже пожалел, что киллера прибрал. Из полиции проблемы еще неизвестно, чем кончится. И этот, который живым остался благодаря Диме, тоже хорош. Привез блатного. «Ой, боком выйдут зеленые. Лучше бы вернуть и позабыть». «Вроде с виду обычно выглядит», — сказал блатной. «Дмитрий возмутиться хотел» рассматривает его как раба на невольничьем рынке. Возмутиться хотел, но потом решил, себе дороже выйдет. Повернулся к подъезду, чтобы уйти молча, да голос в спину. «Погодь, милый человек, с тобой серьезные люди поговорить хотят. Зато у меня желания нет, я с работы, поесть хочу, отдохнуть. Покушаешь, это обещаю, на полчаса всего оторвем за вознаграждение». «Ох, как не хотелось». Однако блатной уже к машине шел, а мишень дверцу перед Дмитрием распахнул. По-доброму не отстанут. Лучше проехать и узнать, что от него требуется. Пока ехали, ругал себя. А ну как в криминал втягивают? Он откажется, а его грохнут в лесу, прикопают. И чужие мысли прочитать не может. Или мыслей никаких нет. Выехали на кольцевую, и беспокойство Дмитрия усилилось. Разворот на клевере, и Тесла уже в сторону области едет. Правда, недалеко. Остановились у кафе. Его сопроводили через зал в отдельный кабинет. За столом, уставленным блюдами и парой бутылок водки, сидел невзрачного вида мужчина. Одежда обычная, лицо ничем не примечательное. Такого встретишь, и потом описать не сможешь. Какой-то безликий. Сопровождающие сразу вышли. Хозяин указал на стул. Кивнул в приветствие. Вот аура от незнакомца шла мощная. Дима это четко осознал. Попытался считать мысли, но хозяин сказал. «Можешь покушать, что желаешь, водки выпить, или другое пойло предпочитаешь?» «Я лучше просто перекушу, с вашего позволения. Я с работы устал и голоден». «Конечно. Если что другое надо, скажи и исполнит». По меркам непритязательного холостяка стол шикарный. Шашлык, два салата, запеченная красная рыба, осетинские пироги, в горшочке били. Дима сначала скромничал, а потом и шашлыка отведал, и рыбы. К водке не притронулся. Зачем дурманить голову, когда потребуется принимать решение? Видимо, отказ от выпивки понравился хозяину стола. Насытившись, Дима запил ужин кофе-капучино. «Я готов», — молвил он. «Какими-то восточными единоборствами занимаешься?» Дима не любил, когда незнакомые люди с ним на «ты» обращались. Но здесь разница в годах велика. Да и узнать интересно, зачем он понадобился. О его способностях незнакомец знать никак не мог. «Когда-то», — слукавил Дима. «Я так и подумал». Давно видел бесконтактный бой мастера на ринге, показательный. Бойцы отлетали от мастера, хотя он их и не касался. «Умение редкое», — поддакнул Дмитрий. «У меня завтра важная встреча, на которую вооруженную охрану не пустят. И вчера по счастливому стечению обстоятельств ни один человек, которому ты помог, поведал о тебе. Что скажешь? Вы предлагаете вас сопровождать?» Да правильно понял. Диме очень не хотелось участвовать в каких-то переговорах. От хозяина стола, от его помощников на Тесле за версту несло криминалом. Либо бандиты, крышующие бизнес, либо подпольные промышленники. Вообще о криминальном мире Дмитрий знал мало. Никогда в реальности не пересекался. Кое-какие сведения имел только из телевизионных программ о происшествиях. Хозяин продолжил. Конечно, твои труды будут вознаграждены. Насколько я в теме, завтра у тебя выходной. Да, я на государственном предприятии работаю. Тогда завтра в 10 утра знакомые тебе люди будут ждать машины у подъезда». И улыбнулся. Лучше бы он этого не делал. Настоящий оскал хищника. Дмитрий гивнул, вышел. Вернулся назад к машине. Причем оба сопровождающих молчали только попрощались у подъезда. Дмитрий в квартире раздумывал. Пожалуй, зря он сел в машину, встретился с этим типом. Будут только приключения себе на пятую точку. Позвонить старшему и посоветоваться? Так хозяин стола явно криминальный авторитет. На представителя темной силы не похож. Долго маялся, уснуть не мог. Была даже мысль съехать с квартиры, снять другую. Отмел. Разве он совершил преступление, чтобы прятаться? Нет. И пойти с авторитетом навстречу что в там предосудительного. Пусть все идет как предопределено. Утро выдалось пасмурным, низкие темные тучи, грозили разразиться дождем. Джинсы, футболка, ветровка все как всегда. Есть не хотелось, хотя привык по утрам завтракать. Вышел из дома, а машина уже у подъезда. Поздоровался. Сел. Ни электрошокер, ни аннигилятор не брал. В карманах только ключи от квартиры. Подъехали к вчерашнему кафе. У входа качки стоят на охране. Дмитрия обыскали. Чувство неприятное, когда чужие руки шарят по одежде. Провели внутрь, в уже знакомую комнату. Вчерашний хозяин стола уже на месте. Дмитрий поздоровался. На этот раз стол пустой. Хозяин на наручные часы посмотрел. «С минуты на минуту переговорщики подъедут. Сядь рядом. О чем беседовать будем, тебя не касается. Смотри за людьми. Будет угроза моей жизни. Бей, как ты это умеешь». «А если смертельный исход получится?» «Это уже мои проблемы». Дмитрий мысль хозяина уловил. Если угрохает по делу, будет по-настоящему сотрудничать. Коля ошибется, отдам на расправу питерским. Невелика потеря. Чего-то подобного Дмитрий ожидал. Для криминальных авторитетов люди — мусор. Одним больше, одним меньше. Страна большая, населения много. Буквально через несколько минут вошли трое. Внешне — коммерсанта средней руки. Один так вообще благообразного вида, прямо святоша. Как позже оказалось, главный из переговорщиков другой стороны. Поздоровались, присели на мягкие стулья напротив, через стол. На блатном жаргоне такие переговоры назывались «теркой». Стали говорить о каком-то фадее. Дмитрий в разговор не вникал, не его забота. А вот к мыслям приезжих пытался прислушаться. Сложно, когда их трое и дистанция велика. Широкий стол разделяет. От напряжения, сосредоточенности даже глаза прикрыл. И тут же тычок локтем в бок. Смешно. Хозяин подумал, что Дима задремал. Мысли у всей троицы пока в русле темы. Про Фадея, вернее, о его имуществе. Как понял Дмитрий, Фадей был криминальным авторитетом. Погиб в расцвете сил, но осталась группировка, которую он возглавлял, и территория. Вот ее-то и надо было поделить со всеми прибыльными предприятиями. Нечто вроде крышевания. То ли акции у этого Фадея были. И вдруг уловил мысль чужака, того, что выглядел благообразно. «Пустое время тратим, мочить его надо. Не зря про снайпера подсказали, как где-то Хасана убрали. Такие серьезные деньги отдавать нельзя. Война будет. У обла людей мало проиграет». Правда, есть подготовленные спецы. Перекупил, не поскупился. Дмитрий сразу посторожился. Час прошел в бесплодных переговорах. Братки отклонились заверяя, что подъедут еще раз перетереть тему. Как только закрылась за троицей визитеров дверь, Дмитрий сказал. «Снайпер они привезли. Где-то сидит. Сейчас эти уедут и дадут команду». «Не может быть. Подожди, а ты откуда узнал?» Флюиды уловил. Хозяин не поверил. «Подожди, если хочешь кушать, я пришлю официантку». «Не надо». Хозяин вышел из комнаты. Не было его с полчаса. Потом шум в общем зале и двое качков, которых Дима видел у входа, завели хозяина. Левый рукав пиджака окровавлен. Один из зомбалов из шкафчика вытащил аптечку, стянул с хозяина пиджак, потом отрезал рукав и перевязал причем довольно ловко. Видимо, был опыт. «Волки позорные! сучились, Но я вам этого не прощу! Войны захотели! Будет вам война!» И только сейчас обратил внимание на Дмитрия. «Ты еще здесь? Пусть Николай его в город отвезет. Должен признать, ты оказался прав». Дмитрий вышел в общий зал, где за столиком сидел владелец Теслы. «Домой?» Дмитрий кивнул а когда вышли на крыльцо кафе, осмотрелся. «Вон там стрелок сидит. Видишь дом в свечку? На крыше пристроился. Выжидает». «Не может быть. До того дома километра полтора». «Ну, не может так не может». Дмитрий спорить не стал. И не голос свыше подсказал. А в лучах солнца блик от оптики на крыше. Что там может блестеть? Тем не менее, владелец Теслы убежал в кафе, Вернулся через несколько минут с довольным видом. Если это не наврал, его возьмут. Уже поехали двое с заднего двора. Дмитрий и водитель уселись в машину. Дима посмотрел на часы. Показалось, час-полтора прошел, как он приехал. Оказалось, три с четвертью. Пока ехал, решил, больше на такие мероприятия ни за какие коврижки не поедет. И полиция на заметку взять может. И в равной мере пули в лоб слопочет. Лично он для авторитетов интереса не представляет. Так случайно. Вышел у метро. Здесь цветочный ларек. Купил цветов. Решил навестить Викторию с девятого этажа. Хотелось других впечатлений, чтобы выкинуть сегодняшний эпизод из головы. Купил голландскую розу. Красивая, но запаха никакого. Разве что глаз порадовать. Но цветы и пахнуть должны. Или продавцы их чем-то химическим обрызгивают, чтобы дольше стояли, не увидали. Поднялся на девятый этаж, позвонил в дверь. Квартира Вики как раз над его квартирой, только двумя этажами выше. Уже после звонка подумал. Зря зашел. Вдруг она не одна, у нее может быть парень. Неудобно получится. Или реферат готовит. Одним словом, по поговорке. Незваный гость хуже татарина. Дверь открыла Вика. В глазах удивление, потом радость. «Это мне?» «Нет, соседское такси». В соседней квартире в самом деле жила пожилая женщина, у которой была такса. Дмитрий встречал соседку, когда она выгуливала пса. «Заходи». Как-то сразу на «ты» перешли. Почти одного возраста, не обремененные семьями. И общения хочется с противоположным полом. «Не помешаю?» «Да я уже почти закончила». Вика демонстративно захлопнула учебник. «Чаю хочешь?» «Не откажусь. Я сейчас только розу в вазу определю». Захлопотала на кухне. Вскоре чайник зашумел, загудел, предвещая перемену погоды. В комнате чувствовался уют, какой могут устроить только женщины. В квартире Дмитрия все для жизни есть. Телевизор, диван, стол, шкаф. На кухне холодильник, микроволновая печь. Индукционная плита, обеденный стол, кухонный гарнитур. А все равно квартира выглядит как-то по-казенному. Нет цветов, каких-то милых безделушек, подушечек, пледа на диване. Пока Виктория хлопотала на кухне, Дима осмотрелся. Телевизор, ноутбук, стопка книг. Причем все не художественные, а по специальности. Со скучными названиями. Открыл одну книгу на закладке, начал читать. Господи, как это можно запомнить? Какая-то вода, игра слов. То ли дело техническая литература. Строгие формулы, логические конструкции. С первого же взгляда понятен принцип работы. Любо-дорого. Впрочем, мир не зря делится на гуманитариев и технарей. Вика позвала. У меня все готово. Прошу к столу. Явно расстаралась. Бутерброды с колбасой и сыром, печенье и конфеты в вазочке. Чай в чашках парит. Причем, что Диме понравилось, не пакетированный, а листовой. Потому как запах соответствующий, какого не бывает у чая в пакетиках. Для студентки такая сервировка вполне неплоха. Известное дело, стипендия крошечная, без помощи родителей, либо вечерней подработки не прожить. Сразу мысль уловил. «Что-то долго он на стол смотрит. Не понравилось?» И так последние запасы из холодильника вытащила. А до стипендии еще четыре дня. О, то, что я люблю, особенно чай. Дмитрий уселся, сделал глоток. Для бедной студентки такой чай слишком дорогой. Хорошо, что я подарок для отделения сберегла. Он знаток и любитель чая, как сейчас пригодился. Дмитрий не стеснялся. Съел два бутерброда, опростал чашку чая с конфетами. Спасибо. Не дала умереть от голода. «Я рада». После ужина в самом деле почувствовал себя лучше, бодрее. Или это сказалось общение с молодой симпатичной девушкой. В его коллективе на работе подавляющее большинство мужчины. Всем хорошо за 40. Женщин всего несколько человек. И все в возрасте, то есть служебные романы, как и знакомства на перспективу, исключались. За разговорами на разные темы пролетело несколько часов. По стеклам, по подоконнику ударили крупные капли дождя. Как славно, что никуда идти не надо. Спустился на два этажа и в своей квартире. Пожалуй, для первого раза хватит. Дима поднялся. «Спасибо». «Ты заходи, вдвоем веселее. В институте в основном молодежь из Подмосковья. После учебы сразу на электричке и по домам. И мысль». А москвичи с приезжими не дружат, у них свои интересы. Не озвучила. Дмитрий спустился к себе в квартиру. Время уже позднее, завтра на работу. В душ и спать. После работы в понедельник купил копченые колбасы, сыра, йогуртов, шоколада да несколько банок консервов. Печень трески, мясо крылья, паштет гусиный. И сразу на девятый этаж. Позвонил, открыла Вика. «Ой, а я не причесана». «Я на секунду. Тебе Дед Мороз передал». И поставил пакет у ног девушке. «Зачем? Не надо я...» «Надо», — перебил Дмитрий. «Надеюсь, в следующие выходные мы еще попьем чаю». «Если хочешь». Тогда договорились. И к себе в квартиру пошел. Встречи по вечерам в субботу стали регулярными. И Диме, и Вике нравилось болтать на молодежные темы о рэпе, о литературе, даже о кончите-вурст, о падении морали на Западе. Какие родители номер один и номер два? Чушь. В пятницу, возвращаясь с работы, увидел у подъезда знакомую Теслу. Сделать вид, что не заметил? Нелепо. Но больше никуда не поедет. Завидев его, водитель выбрался из машины. «Добрый вечер. И вам не хворать. Велено передать». Бывшая мишень протянул сверток, обернутый в газету. «Что там?» «Зуб даю, не знаю. А развернул бы, так шеф руки оторвал бы. Бери». Буквально всунул в руки сверток и сел в машину. Уехал. Дмитрий взвесил в руке сверток. «Тяжеленький. Что бы это могло быть?» Поднявшись в квартиру, снял туфли, прошел на кухню, развернул газету. В целлофановом пакете... Три банковские упаковки 100-рублевок. Выходит 30 тысяч. Понятно, от кого и за что. А под пачками небольшая бумажка с надеждой на дальнейшее сотрудничество. Вот же влип. Деньги взял, хоть и не знал, что в пакете. Вроде как жалование получил. И в следующий раз отказать неудобно будет. Очень не хотелось продолжать контакты с криминалом, но не нести же деньги в полицию. Что он скажет? Незнакомец вручил. «За какие такие услуги? Подробнее напишите. Дудки?» Уложил пакет рядом с пачкой долларов. «Пригодятся». Нежданно-негаданно для себя стал богатеть, хотя криминальные деньги вызывали брезгливость, отторжение. Советского Союза Дима не застал, но родители воспитывали его на идеалах коммунистических, честности, справедливости, помощи нуждающимся в ней. Впрочем, изначально такие же заповеди были основами христианской морали. Да и другие религии не учат плохому. Утром в метро пассажиры, как сонные мухи. И Дмитрий такой же. Хорошо, когда удавалось сесть, тогда десяток минут вздремнуть можно. Сегодня такой день. Сел, глаза прикрыл, почти сразу чужой голос в голове. «Портфель дорогой кожи, наверняка что-то ценное есть». И мужик предремал, надо стащить. Дима приоткрыл глаза. Почти рядом молодой парень стоит. Старательно смотрит в сторону. Прямо перед ним сидит пожилой мужчина, аккуратно одет, при галстуке. На коленях коричневый кожный портфель, причем известной европейской фирмы. Мужчина придремывал. Голова его периодически клонилась то на одно плечо, то на другое. А то и вовсе вперед падала. Тогда он приходил в себя, осматривался, смущенно улыбаясь, не видит ли окружающие, что он засыпает. Но кому он нужен, если треть вагона такие же? Поезд стал придормаживать. Через секунды будет станция. Парень протянул руку, взял портфель, шагнул в сторону дверей. Дмитрий локтем толкнул соседа. Тот скинул голову и сразу забеспокоился. «Где портфель?» Метропоезд стал тормозить. Дима показал на парня. Он взял ваш портфель. Поезд затормозил, двери распахнулись. Парень быстрым шагом направился к эскалатору. За ним мужчина побежал и закричал: Молодой человек! Дмитрий тоже выскочил, и к дежурной по перрону. Коротко сообщил о краже, указал приметы, ярко-синяя куртка, черная рубашка, бейсболка, та сразу за телефон. Обычно в вестибюле станции находится полицейский. Эскалатор на этой станции длинный. еще вполне вора перехватить на выходе можно. Конечно, надо было схватить парню за руку, с поличным, на месте преступления. Но это полиция, протокол, потеря времени, опоздание на работу. Да и не хотелось лишний раз светиться. Уже приходили после смерти несостоявшегося киллера то ли дознаватели, то ли следователи. А ведь снова по видео могут вычислить, Все же свидетель кражи. И не помочь мужчине нельзя. Вдруг у него в портфеле ценные документы. Сомнительно, что человек, добирающийся утром на работу в метро, будет перевозить крупную сумму денег. Но кальки на строительство, чертежи какого-нибудь механизма — запросто. С их утратой может пропасть многомесячный, а то и многолетний труд коллектива. Вору бумаги ненадобны, выбросит ближайшую мусорку. А потому как дурак, если бы мог мыслить логически, высматривал бы бумажник, а не портфель. Прошла неделя, Дмитрий успокоился. Никто и никуда его не вызывал. Наверное, успели перехватить вора добычей. А в пятницу, когда Дмитрий возвращался с работы в приподнятом настроении, предвкушая два дня отдыха, завтрашнюю встречу с Викторией, позвонил Виктор Алексеевич. «Добрый день. Узнал?» «Конечно, Вик. Не называй!» — перебил старший. «Дело есть. Встреча назначена на сегодняшний вечер. На 22 часа. В 21 час будь готов. Мы подъедем на машине». И отключился. Дима мысленно чертыхнулся. Считай, вечер пропал. Это еще благо, что ничего не запланировал. Поужинал. Даже часок полежать успел. День выдался удачный. Закончили проект — получили начальственное одобрение, но весь день на ногах, не присел, устал. В 9 вскочил уже бодрячком. Сунул в карман куртки электрошокер, аннигилятор, спустился по лестнице. Если в подъезде или доме свет выключат, из лифта не выбраться. Знакомая машина уже недалеко от подъезда стоит. Дмитрий сел, поздоровался, даже пошутил. Что на этот раз остановить ядерных террористов, либо убить Гадилу? Да и посмотри, шутник. Аннигилятор взял? В кармане. Снова драка в подземелье. При воспоминании подземелья заныла левая рука. Подземелье на бездраке. Чтоб ты в курсе был. Один из подземных обитателей хочет наладить контакт, вроде переговоры вести. А стоит ли? Говорить, не драться. Может, удастся что-то полезное для нас узнать. Дима засомневался. Насколько он мог узнать, для темных сил нет ничего святого. Договоренности не соблюдают, обмануть как дважды два. Но решает не он. На этот раз подъехали к зданию в центре. Виктор Алексеевич своим ключом отпер дверь в подвал. Немного прошли. Старший ключом открыл герметическую дверь, какие ставились на убежище в 70-е годы прошлого века. Чувствовалось, За бомбоубежищем смотрят. Все железные детали подкрашены, слой пыли на механизмах маленький. Было время после 90-х, когда бомбоубежище продавали коммерсантам под склады. Но кое-что сохранилось, до чего не дотянулись жадные руки приватизаторов. Еще дверь, переход и гулкое темное и большое помещение. «Здесь подождем», — сказал старший. Дмитрий еще в дверном проеме стоял, а старший шагнул на бетонный пол. При тусклом свете лампы Диме сначала показалось, что над полом марево, какое бывает в жаркий летний день над полем. Тогда воздух послойно движется, изображение зыбкое, нечеткое. И сейчас подумалось, не может быть марево в подвале над бетоном. Здесь температура постоянная, почти одинаковая летом и зимой. Да и движения воздуха нет, поскольку для сквозняков нужен приток и отток. А двери в подвал и бомбоубежище плотно закрыты. Старший сделал еще пару шагов, зашатался. Сначала Дима подумал, что плохо ему стало. Может быть, даже из-за застоявшегося воздуха, в котором мало кислорода. Потом пол под ногами старшего стал прогибаться, как резина на батуте. Дмитрий не мог поверить своим глазам. Это бетон, железобетон. Он не может пластично деформироваться. Только хотел шагнуть из проема, как старший закричал. «Не подходи! Стой там!» «Нет, ищи веревку или что-нибудь наподобие и бросай!» «Умоляю, поторопись!» Дмитрий бросился назад. Помещение, которое проходили. Вроде видел что-то подходящее. Фонарем светил в темные углы. «Вот». На одной из железных полок свернутый кольцами тонкий трос с крюком на конце. Такие применяют на такелажных работах для подъема тяжести лебедками или полиспастом. Схватил, уколол пальцы проволокой. С тросами лучше работать в брезентовых перчатках. Подбежал к проему, размотал бухту. А старший уже по пояс ушел в бетонную воронку, как в болото. Бросил конец троса с крюком к Виктору Алексеевичу. Неудачно. Крюк упал в метре. Железный трос, жесткий и пружинец. Это не мягкая веревка. Еще одна попытка, уже лучше, но старший не смог ухватиться. И еще один бросок. На этот раз удачно. Старший поймал крюк, ухватился обеими руками. Тени. А в голове уже панические мысли. «Все же страшно и непонятно, что происходит». Обоим железный трос ладони царапает, но оба не выпускают его из рук, и бетонная воронка отпускать не хочет. Старший вскрикнул. «Что?» — спросил Дмитрий. «Тяни сильнее! У меня туфли с ног сорвало!» «Ничего себе! Никогда прежде подобном Дима не слышал. А расскажи, кто другой, не поверил бы!» Развернулся спиной к старшему, трос на правое плечо набросил, обеими руками держит. Наклонился всем телом, усиливая тягу. Пошло понемногу. Удалось полшага сделать. Потом еще полшага. Оказалось, полегче тянуть стало. Старший кричит. «Еще поднажми!» А куда нажимать, если от усилия позвоночник трещит? И кажется, что вот-вот глаза от натуги из орбит вылезут. И когда уже казалось, все, сейчас упадет. Трос резко ослаб, и Дима от неожиданности упал. Показалось, что старший не удержал крюк, выпустил. А Виктор Алексеевич уже в дверном проеме лежит. На лице усталая улыбка. Весь в пыли, без ботинок, носки подраны а бетон. Дима подбежал, помог подняться. У обоих ладони тросом расцарапаны в кровь. «Сволочи!» — сказал старший. «Ловушку устроили!» «Да как ловко! Никогда прежде не слышал о таком!» И я тоже. Оба повернулись в сторону зала. А пол бетонный абсолютно ровный. Никакой ямы или воронки нет, как и следов волочения старшего. Слой пыли везде ровный, как будто на бетон никто не ступал. Дмитрий даже фонарем посветил. И пыль на месте, и мелкий мусор. Оба некоторое время молчали. «Перехитрили тебя, Виктор Алексеевич, а зайди мы в зал оба, сгинули бы». И следов никаких не нашли. Были и нет. Предь наука будет. С темными силами никаких переговоров. И прежде чем куда-то зайти, проверяться. Поторопились мы. Я-то был здесь не раз. При свете видно, нет никого. Стало быть, безопасно. Зато опыт — сын ошибок трудных. Опыт — это да, но думается мне, что у них появился морлок, владеющий магией. Пошли-ка отсюда. Мне-то мне, нас подслушивать могут, а еще из темноты наблюдать, как мы оба в бетон уйдем». Назад шли молча. Старший впереди, у него ключи, да и путь хорошо знает. Выбрались на улицу. Уже темно, воздух прохладный. Да что удивительного, через месяц уже зима. «Вот что, Дмитрий, ты уже и сам понял, насколько коварен силеный хитер-враг» человек ты грамотный, с компьютером дружишь. Пошарь по инету, сходи в Ленинку, полистай древние книги. Может, какой-то способ борьбы с подземным злом ищешь? Ну да, как же, чтобы в Ленинке его допустили к древним манускриптам? У них культурно-историческая ценность велика, и допуск имеют лишь научные работники. Впрочем, в инете могут быть цифровые сканы. Но это потом. Сейчас спать. После волнений физического напряжения, навалилась усталость, как будто целый день таскал мешки с цементом. Был у него такой опыт, когда учился в институте. Стипендия в вузах смешная, да и дают ее не всем. В провинциях зарплаты маленькие, и родителям тянуть его было тяжело. Приходилось подрабатывать. Первые два курса — подработки простые. Вагон разгружал, был подсобником на стройке. Тогда я понял, насколько тяжел и недооценен в деньгах этот труд. С третьего курса уже стал писать рефераты для ленивых и имеющих деньги студентов. Выходило больше, чем на разгрузке вагонов. Тогда я оценил труд умственный. Диму довезли до дома. По пути, пока водитель рулил, Виктор Алексеевич позорно уснул. Да и сам Дмитрий боролся со сном почти героически. Удачная попытка спасти старшего отняла много сил. Выйдя из лифта, отпер дверь, войдя, запер, скинул туфли и куртку. По-хорошему, надо было ладони порезанные чем-то обработать, чтобы не воспалились, но сил не хватило. Сел в коридоре, прислонился к стене. Подумалось на минуточку передохнуть. Уже потом руки вымоет, обработает, одежду снимет и на диван но проснулся утром от звонка в дверь. Ноги и спина затекли от неудобной позы. Посмотрел на часы. Охнул. «Одиннадцать часов. За окном светло. Хорошо, что суббота. Не надо на работу идти». Не вставая, спросил охрипшим голосом. «Кто там?» И голос не узнал. Как на пластинке, по которой наждачной шкуркой прошлись. «Не разбудила? Это Вика». «Одна секунда!» Встал, открыл дверь. Вика — сама свежесть. Без макияжа, да молодой девушке он и ни к чему. Выглядит великолепно. «Заходи, присаживайся, я на пару минут в ванную в порядок себя приведу». В зеркало в ванной посмотрел, по щеке провел. Щетина жесткая, под пальцами затрещала, вид помятый, как с бодуна. Вспомнились слова из знаменитого фильма «Место встречи изменить нельзя». «Ну и рожа у тебя, Шарапов. Прямо про него. Только фамилия другая». Побрился, умылся, зубы быстро почистил. Даже ощущение другое. Вроде помолодел. Вошел в комнату. «Прости, вернулся поздно. Устал, спал, не раздеваясь». И только тут обратил внимание, что Вика чем-то расстроена. «Что случилось? Могу я чем-нибудь помочь?» У Вики вдруг слезы покатились. Дима мысль уловил. «Стыдно сказать, но и выбора у меня нет. Подруги помочь не могут». «Ты говори, всем, чем могу, помогу. Обидел кто?» Вика ладонями слезы утерла. «Хозяйка пришла. Я уже за квартиру платеж просрочила». Дима сразу в ситуацию въехал. «Денег у девушки нет». «Сколько задолжала?» «Десять тысяч». Дима открыл портмоне. «Там только три сотни». Кстати, вспомнил о деньгах от криминала. Открыл дверцу, взял две пачки 100 рублевок Держи, одну пачку и задолго отдашь. Другой аванс заплатишь, чтоб голова не болела. Я верну, честное слово, верну. Как родители пришлют, так сразу. Спасибо. На радостях вскочила со стула, поцеловала в щеку. Ну да, хозяйка ждет с нетерпением. А Дима еще бриться умываться начал, только время тянул. Да как узнаешь, что у девчонки трудности? Не вернет, если так и Господь с ними. Неправедным путем заработанное, ни трудовым, пусть благому делу послужат». Буквально через 10 минут услышал, как вниз прошел лифт. Уехала хозяйка. Стенка кухни соседствовала с шахтой лифта, и его движение было слышно. Запер дверь, поднялся к Виге. Ну вот, другое дело. Уже успокоилась, немного повеселела. Ты завтракала? Не успела. А мысль-то была холодильник пустой, как и кошелек. Собирайся, пойдем в кафе. У нас сегодня законный выходной. Кафе через два дома. С утра ни подвыпивших посетителей, ни громко звучащей музыки. Пицца, кофе. Уже жизнь ключом бьет. Поедем куда-нибудь. В театр это только вечером, и билеты заранее купить, и платья у меня выходного нет. «Музей. На днях в интернете видел, открыли музей стрельцов». Не слышал о таком. Дмитрий хоть и технарем был, но историей страны живо интересовался. Негоже быть Иваном, не помнящим родства. Доехали до метро Новокузнецкая, а там недалеко Стрелецкой палаты, в Лаврушинском переулке, напротив Третьяковской галереи. В бывших палатах думного дьяка разрядного, приказа Семена Степановича Титова, В бытность государя Алексея Михайловича. Невелик музей, осмотрели с интересом, но Дмитрий все время чувствовал себя некомфортно, вроде как ощущал присутствие темных сил. К его удивлению, экскурсовод подтвердил — завелся призрак. Да, скорее всего, и раньше был, только в этом доме ранее советская власть устроила коммунальные квартиры. Если видели призрака, так списывали на пьянку, Да и кто пойдет в исполком жаловаться? Могут из квартиры попросить под благовидным предлогом, ведь самый центр города. При советской власти никакой бесовщины да поповщины быть не должно. Власть народная править обязана единолично. Большевики считали, все царское наследие, пусть и великие победы или территориальные завоевания, забыть, и из памяти народной стереть, архивы уничтожить. А если это невозможно, Никого никуда не пускать. Вот и выросли поколения, не знающие своей великой истории, которой гордиться можно и должно. После музея по просьбе Вики пошли в Третьяковскую галерею. Ведь рядом совсем. Место знаковое, да и не были там оба. Некоторые картины заставляли постоять, всмотреться в каждую деталь. Диме нравились голландцы средних веков. Вики русские передвижники. Из галереи вышли уже вечером, уставшие и полные впечатлений. Посмотрели далеко не все. Да и это невозможно. Выставочный фонд велик, а еще есть запасники. Для истинного ценителя не то что недели, месяца не хватит осмотреть экспозицию. Оба проголодались, и снова в кафе у дома. Поели сытно, ибо эта трапеза и ужином была, и обедом одновременно. У лифта Дима отделил от пачки 100-рублевок часть и почти насильно сунул в руки девушке. Денег у нее ни на еду, ни на проезд в транспорте не было. Не бросать же ее в сложной жизненной ситуации. К тому же через пять дней у него зарплата. В квартире сразу вспомнилась просьба Виктора Алексеевича собрать материал по темным силам. К ним издавна относили самые разные явления домовых, леших, банников и прочих, В современности — полтергейст. У церкви свои темные силы — дьявол, сатана. Но когда он в первый раз в подземелье московское опускался и бился, то не с духами, а с подобием людей, обладающих реальной физической силой. Их куда отнести? Насколько он понимал, если дьявол есть, то он один, но слуг у него может быть много. Или это нечто другое? Но если этих обитателей подземелья много, Должен быть кто-то главный, кто руководит. Кому не подчиняются. По логике так. Даже в природе так. У пчел есть матка. Убей ее, и улей вымрет, если не появится новая матка. Может быть, стоит определить, кто главный и где находится, и уничтожить. Выжечь огнем, взорвать на части, разрезать на куски, отравить. Это уже вторично. Неужели у старшего никаких сведений нет?